Все это привело Екатерину Романовну к догадке, что рождение княгини Светозаровой мертвой девочки очень странно и таинственно. В чем заключалась эта тайна, Дашкова, конечно, могла догадываться только приблизительно. Смысл фразы посмертного письма князя Светозарова «Наш сын жив» не мог при таких обстоятельствах быть истолкован так категорически, как его сделала Екатерина Романовна, не знавшей ранее подробностей. Говорится ли в письме о сыне Василии? Вот вопрос, который восставал теперь в уме княгини Дашковой, и она по совести не могла бы теперь разрешить его отрицательно. Хотя у нее не было никаких оснований полагать, что у князя и княгини Святозаровых был другой сын, который считался последней умершим, а, по сведениям князя, был жив. Зная, однако, что первое толкование письма покойного мужа совершенно удовлетворило княгиню Зинаиду Сергеевну, Дашкова даже намеком не позволила себе заронить сомнения в сердце успокоившейся женщины, своего друга, Рассказ Зинаиды Сергеевны о ее сближении во время жизни в Несвитском с Дарьей Васильевной Потемкиной, редкое посещение ею княгини здесь и постоянное о ней со стороны старухи, казалось бы, прежде беспричинное соболезнование, вызываемое в такой мере рождением мертвого ребенка, так, по крайней мере, думала Екатерина Романовна, давали последней в руки нить к некоторому разъяснению мучившего ее вопроса. И она ухватилась за эту нить поистине Ариаднину, которая, быть может, была способна вывести ее из лабиринта тайны, которая окружала прошлое княгини Зинаиды Сергеевны. Дашкова воспользовалась первым удобным случаем и сделала визит Дарье Васильевне Потемкиной. Конечно, не с первого слова заговорила она с последней о княгине Святозаровой и ее жизни в Смоленской губернии. С присущим ей умом и тактом, стороной, осторожно старалась Екатерина Романовна выпытать у Потемкиной все, что та знает о рождении Зинаиды Сергеевной, мертвой дочери. Но в данном случае можно было к обеим дамам всецело применить пословицу «Нашла коса на камень». Осторожная Дарья Васильевна отделывалась ничего не говорящими, короткими ответами. Дашкова от нее так ничего и не добилась. Она вынесла только из этого разговора впечатление, что тайна на самом деле существует и что Дарья Васильевна посвящена в нее. Разъяснение этой тайны для Дашковы предстояло в будущем.